Однако и здесь на них никто не спешил на... «Да не попадать, блядь, босс!» «А бабку я бабим голосом озвучил, нет? Я уж, блядь, забыть успел». «А от нас-то это что, блядь? Это кто, чё она?» от нас-то что этот...» а Арика и Юджин бились в бесплодных попытках что-то узнать о Марго и Либерти. «В бесплодных попытках?» «Попытки плоды приносят, а не плоть!» бесплодных, блин, кунял. А что такое кунял? От слова куня или что? Так что он сидел и кунял или кунял, блин. кунеменов тут не хватало еще. Иначе говоря, после первых розданных чапа чапалахов. Что за слова такие, господи, чапал Впрочем, старатели не исследователи. И теоретизировать, не теоризировать, а теоретизировать, блядь. Нахуй такие сложные слова. Давай-ка упростим. Мы стоп слово знаем. Какое слово? Ф а После попытаются подметь, подметь, мимо. И тем не менее такие мысли его посещали в первый, во второй раз, когда он пр... посизал, посизал коледол может быть, мы так и будем, да, как для детей? Когда он посизал калидол, аллею. за когда он плесел сюда и уселся на лавку, мысли его были совсем на не о том. хроника вновь припал к своей пляжке. Фляжки, бля... Да тут пиздец без... косяков, но! Гр... Ебать. Ема... Кинул вас это, Ругер. Повторяю, верните наших людей! Наши ж. Вершин включил систему автоматического наведения курсовых орудий. Курсовых, блядь. Юджини. Юджини первым перешагнул порог, блядь. Самое дерьмовое, это когда два редактора работают над текстом. Один забил на середине, а другой продолжил, не глядя. Практически то же самое, но вдали монстров... Блядь. Но в Юдали монстров, вот пойми на... Они есть, ищи. Неизвестный вид. Попадение в... Кхм. Попадение. Попадание твою резко скакает вверх. Угу. Ой, редактура, блядь. Смиренно лежала на койке под кул. под куполом. М -м -м. Новое слово, блин, да? Или же, скорее, нечто вроде кувиза для зародышей. Что, блядь, за кувиза еще? Джейхом несколько секунд сидел и просто пялился на образовавшуюся в дыре... В дыре решетку бля. в этот мир координаты вы же не потерли? Потерли блядь!» Потеряли на Потерли? Да мы взяли координаты, так чуть-чуть потерли. У них лотерея еб... выиграли сто пятьсот лямов. Все, книгу закрываем, пошли домой. Ты, ты чокнулся что ли? В герой потянул? «Потеняла!» Ну а страна «Волове!» Это вообще где? Ну где-где? На Земле? А ограничилось чем? <смех> Белорусская конфедерация, Украинский союз, <смех> Польша. <смех>